Глава пятая. Что касается прочих, они вскоре развили экстраординарную деятельность. Они их неслись вести из балтийских провинций, потом из Астурии, из самых отдаленных краев. Не было ни одной авантюры, в которую они не ввязались бы. Но, как бы они ни старались, каких бы чудес не творили, Все никак не удавалось стать героями, да и прославиться удавалось все больше там, где они не встречали никакого сопротивления. Я тогда начал заниматься историей. Я с любопытством стал исследовать, случалось ли уже такое прежде. Среди фигур прошлого меня увлек младший Катон, которому побежденные нравились больше победителей». Вот и мне в моей картине мира поверженные казались проникновение и правдивее, а скорбь истинным способом восприятия. Гектор и Ганнибал. Индейцы и буры, Монтесума, и Максимилиан Мексиканский. Конечно, в этом и заключается одна из причин моей неудачи. Несчастье заразительно. По мере того. как товарищи мои успокаивались и становились все влиятельнее, они старались привлечь и меня. У них было очень четкое представление о том, кто на что способен. На мой счет полагали, что я не дурной педагог. И это правда. У меня было конкурентное преимущество. Я был специалист в своем деле. Хотя и здесь не все так однозначно. Это я намекаю... Насколько я заслужил такой титул, а насколько нет. Без сомнения, у меня был природный инструкторский талант. Я умел преподать молодым какую-нибудь материю, которую они сперва изучали, а потом овладевали ею до степени мастерства. Конный выезд, конкур, бучка лошадей на местности — Устройство танков в деталях и их функционал, наука вождения и артиллерийского огня, поведение под обстрелом и в любом другом опасном пространстве — все это я с легкостью мог преподавать в теории и на практике. Я уже упоминал, что по технической части мы были подкованы почти идеально. Если я ввязывался в историю с каким-нибудь новым изобретением, то точно с прибылью уж будьте уверены. Меня даже назначили в танковую инспекцию. Мы ездили по оружейным фабрикам и торговались с инженерами за их изобретения. Сказать по правде, эти изобретения от раза к разу становились все омерзительней. Ничего не поделать. Во мне неистребима была примитивная система ценностей старого кавалериста. Сами понимаете, в прежние времена конный был в большом преимуществе перед пешим. Кроме того, у всадника была другая сфера применения. Это сравнимо с изобретением пороха, о чем с полным основанием сожалел Ариосто. Примечание. Итальянский поэт эпохи Возрождения Лодовико Ариосто, XVI век, Считал, что огнестрельное оружие изобретено злыми духами и демонами, а порох и вовсе называл адским изобретением. Конец примечания. Наступил конец великолепным армиям, какими предводительствовал еще Карл Смелый. Еще проводились дни кавалерии, я нахожу вполне справедливым, что пехота еще пыталась заявить о себе... Пока ей не преподали урок. Но потом кавалерия умерла. Старых кентавров победили новые титаны. И я видел одного такого победителя. Совсем рядом, когда истекал кровью в траве. Он выбил меня из седла. Маленький плюгавенький паренек. худосочный житель пригорода, какой-нибудь кузнец из Шеффилда или ткач из Манчестера. Он сидел на корточках за кучей грязи. Один глаз прищурил, а другим наблюдал за тем лихом, что он наворотил. Он ткал свой гадкий платок в серых и красных тонах. Это был новый полифем, или, скорее, один из его слуг, мальчишек на побегушках, с железным протезом перед одноглазым лицом. Так вот, как теперь выглядит армия. Красота осталась в прошлом. Вспоминается мне вид один из моих первых педагогов. У него я учился основам верховой езды еще до Монторона. Вид гревя. Объезжал ремонтный молодняк. Примечание. Ремонтными в верховой езде и конкуре называют молодых, еще не лошадей. Конец примечания. Ни один конный турнир немыслим был без Виттгрёве. У него ноги были, как из железа. Он держал по воде одной рукой, и лошади слушались его, как шелковые. Даже самые трудные особи, самые необезженные горячие головы признавали в нем господина. Под его наблюдением я выполнял мои первые маневры. Я любил по вечерам прийти в конюшню, куда ставили на ночь лошадей и где обитал мастер. Мне там было привольно, даже после долгого дня в седле. «С раннего утра до эскадрон вольно!» конюшнях было уютно. Лошади стояли по колено в соломе, стебельки щекотали им животы. У гряви можно было встретить двух-трех старых товарищей-кавалеристов. Я научился, как ухаживать за лошадью после долгой скачки, насыпать ей соломы, растереть, чтобы не мерзла, как взнуздать, как напоить, посыпав воду мелкими отрубями. чтобы не пила слишком поспешно. Беречь и заботиться, пока лошадь не положит тебе голову на плечо и не станет дышать тебе в ухо горячими ноздрями. Я изучил эту конюшенную мистерию, научился дежурить в конюшнях на крестьянском дворе, выучился пить бренди, курить полудлинные трубки с разрисованными головками, играть в карты и многое другое, что следует уметь настоящему гусару. Где только не показывался вид Витгреве в расстегнутом мундире, как только шаркал своей разбитной кавалерийской походкой через двор, откуда ни возьмись, являлись девушки, блондинки, брюнетки, шатенки в высоких сапогах с острыми носами, в платочках и без... из Померании и Силезии, из Польши и Латвии. Он считал, что это, само собой разумеется, и ничего для этого специально не делал. Девушек тянуло к нему, как кошек на валерьянку. Они приходили в конюшню, когда крестьяне-хозяева уходили спать. Тут устраивали добрую попойку, резали сосиски, играли в шарады и фанты, Короче говоря, вид гряя был уместен в любом седле, а пел то как? Кстати, мои первые маневры стали последними для него. Он вышел в отставку осенью и получил где-то новую должность. Однажды я его встретил, когда ехал в трептов на трамвае. Я купил билет и не поверил своим глазам. Я узнал кондуктора. Это был вид гревя. Теперь он носил жесткую зеленую фуражку, похожую на оружейный патрон и кожаную сумку, продавал билеты за десять фенигов, звонил каждые три минуты, дергая за ремень и выкрикивал остановки. Я был потрясён. Как будто дикого вольного зверя заперли в клетку и обучили двум трем убогим трюкам. И это великолепный вингряве. Он меня тоже узнал поздоровался без особой радости, как будто не хотел вспоминать о прошлых временах. Я изумился еще больше, когда заметил, что он вспоминает о наших кавалерийских днях как о чем-то ничтожном и нестоящем. А нынешнее его положение в этом вот вагоне считает значительным продвижением по службе. Я даже пришел к нему в гости, хотя ему это было не очень-то и нужно. Молодые люди не любят расставаться со своими идеалами, а Витгреве был идеальным кавалеристом, хрестоматийным. Горячая кровь, темперамент, презрение к опасности, мгновенное преодоление препятствий, настоящий сангвиник. Прибавьте к этому легкомыслие, которого хватало даже Монтерону, Хотя от нас он это скрывал. В квартире грявя было еще печальней. Он жил в берлинском Штралау, в самом его сердце. Он привел меня в комнату, где стоял ореховый буфет, увенчанный хрустальным блюдом. гряви успел жениться. Я тогда в первый раз узнал, что как раз тем кто в течение долгих лет был всеобщим любимцем, в итоге достаются самые непривлекательные женщины. Особенно меня поразило, что во всей квартире не было ни намека на лошадей, ни рисунка, ни фотографии, ни единого приза, который хозяин без счета собирал на конных турнирах. От старого «Вино, женщины, песни» Осталось лишь то, что Витгрёве пел в мужском хоровом обществе в Штралау. Этим его певческие амбиции исчерпывались. А его надежды? Он хотел стать контролёром, может, даже инспектором. Жена ожидала небольшого наследства, так что его даже могли выбрать председателем профсоюза. я, женщина молча составила нам компанию, пока мы пили светлое пиво, и я ушел от него с чувством, что явился не в добрый час. Надо было пригласить его весной в пору цветения фруктовых деревьев, выпить где-нибудь в Вердере или на скачке в Хоппегартене. Где-то в глубине души Он ведь должен был еще оставаться кавалеристом, не могло же это исчезнуть совсем без следа. Могу себе представить, как вид Греви по ночам во сне снова мчится верхом по полям и деревням, мимо высоких колодцев, чтобы вечером уютно устроиться в теплой квартирке. Когда я упомянул Полифема из Шеффилда или Манчестера, мне вспомнился вид Витгреве — Он благоговел перед этими новыми техническими божествами, а Тарас Бульба перевернулся в гробу. Впрочем, вскоре выяснилось, что вид гряви такой не один. Таких становилось все больше. Здесь, в восточной провинции, к нам в эскадрон поступала все больше деревенская молодежь. Крестьянские дети и батраки, которые с детства привыкли возиться с лошадьми. Годы в кавалерии были для них праздником. Потом их стали засасывать большие города, где они заканчивали как вид грёвя. Они стали заниматься ремеслом, недостойным мужчины, с каким без труда справилась бы женщина или даже ребенок, а то и вовсе механический аппарат. Всё, чем они занимались в молодости – Что тысячи лет считается мужским делом, Счастьем, радостью и удовольствием. Скакать верхом, пахать поле По утру с валами, от которых идет пар. В летний зной срезать серпом Спелые колосья, когда под струйками Сбегает по загорелой груди, А вязальщицы едва поспевает вязать снопы, Обедать на траве в тени зеленых деревьев. Все, что с незапамятных времен воспето в стихах и прозе — Ничего этого не стало. Не стало и счастья. Чем объяснить эту пагубную тенденцию к пустой, плоской и пошлой жизни? Разумеется, работа в городе легче, пусть и не такая здоровая, и приносит больше денег, занимает меньше времени и, вероятно, доставляет больше удовольствия. День на селе обычно долг и тяжел. И все же... Эта городская серость не стоит деревенских выходных, сельского праздника. А что нет от этой жизни счастья, заметно по вечному недовольному выражению лиц. Неудовлетворенность перевешивает, в конце концов, все остальные настроения и становится почти религией. Где воют сирены, там жизнь ужасна. А с этим приходится мириться. Иначе придут люди из Манчестера. И туго придется тем, у кого, как у нас, бывших кавалеристов, устаревшее мировоззрение. Все, кончено. Теперь жри, что дают, или сдохни. Вид Греви это уловил раньше, чем я. Не стану никого мелочно критиковать. Я сам в таком же положении». Выглядело это примерно так. Человек из Манчестера наглядно объяснил нам, где раки зимуют. Лошадей пришлось отменить. Мы пошли на него с танками, а он уже ждал нас с новым сюрпризом. По сути, мы оба дергали за одну и ту же веревочку. Должен признаться... Что были, конечно, азарт и привлекательность в этой нескончаемой череде моделей, сменяющих друг друга, новых, и устаревших, в этой утонченной игре вопросов и ответов, в этом соревновании гениальных голов. Я долго был этим увлечен, особенно когда работал в танковой инспекции. Борьба за власть вошла в новую стадию. Теперь ее вели посредством формул и науки — Оружие появлялось и уходило в небытие, как быстротечный феномен, как картинки, брошенные в огонь. И тут же, как протей, рождалась новое. Захватывающее было зрелище, и в этом мы, Светгреве, созвучны. На военных парадах, где представлялись новые модели, будь то на Красной площади, в Москве или в другом большом городе, Царило сначала благоговейное молчание, а потом гремело всеобщее ликование. Что означает это опьянение, когда по земле проползают стальные черепахи и железные змеи, а в небе со скоростью мысли меняются и выстраиваются в разные фигуры — треугольники, стрелы, ракеты? И ведь каждый раз что-то новое, новые модели — Но и в этом молчании, и в этом ликовании таится какая-то первобытная злоба человека, который привык хитрить и ставить капканы. Незримо проходят мимо в череде призраков Тубалкаины и Ламехи. Примечание: Тубалкаин и Ламех. Библейские ветхозаветные персонажи. Хитрые охотники и талантливые оружейники. Конец примечания.